Я предлагаю вам на некоторое время покинуть Мадрид, — закончила она и пояснила, — на время вашего траура. На время траура? С той самой минуты, как ее призвали в Ранхуэско, и та ждала, что подвергнется изгнанию. Но что изгнание будет продолжаться три года, такой срок траура, — предписывался этикетом в вдове Гранда первого ранга, она не думала. Три года — Вдали от Мадрида. — Три года вдали от Франчо. Донья Мария Луиза, не выпуская из руки рокового пера, наблюдала за герцогиней Альба. Королева чуть приоткрыла рот, и блеснули бриллиантовые зубы. На одно мгновение каэтана вспыхнула, но сейчас же овладела собой. Соперница, по-видимому, не заметила ее волнения. — Даю вам три недели на сборы, моя милая сказала королева. Она так глубоко наслаждалась своим торжеством, что голос ее звучал почти приветливо. Герцогиня Альба, с виду уже совершенно спокойная, встала, склонилась, низко присев перед королевой, произнесла положенные слова «Благодарю вас, ваше величество, за милостивую заботу» и поцеловала, согласно этикету, руку королевы. Рука была пухлая, почти детская, унизанная кольцами. Каэтана рассказала Франциско, что произошло. Видите, я была права, заключила она с несколько наигранной веселостью. Итальянка все же не так благородна, как вы ее изобразили. Гойя был потрясен. Каэтану высылают, Каэтану изгоняют из Мадрида. Это событие перевернет всю его жизнь. Она, несомненно, ждет, что он поедет за ней в изгнание. Очень заманчива была перспектива пожить с Каэтаной в одном из ее поместьй, вдали от суеты двора, вдали от суеты Мадрида, вдали от любопытных глаз. Но он — придворный живописец, президент Академии. Если он может отлучиться из Мадрида. То лишь на самый короткий срок он был в смятении, и к его растерянности, к предвкушению счастья, к чувству долга примешивалась тайная гордость, что в конечном счете именно он вошел в ее жизнь, в жизнь этой воскомерной аристократки. Не успел он еще разобраться в своих чувствах, как Каэтана сказала, — я нахожу, что даже приятно жить так совершенно независимо. Знать, что пока мадридские пересуды дойдут до тебя, они уже будут позабыты. Он должен был, наконец, хоть что-нибудь сказать. — Когда вы поедете? — задал он глупый вопрос. — Пока не собираюсь еще уезжать, — ответила она. И так как он в полном недоумении смотрел на нее, пояснила. — Я хочу заставить ее пустить в ход перо. Пусть мне пришлют королевский указ. — Я уеду, только когда получу письменное предписание Франциско принял решение. — Вы позволите мне сопровождать вас, Каэтана? — буркнул он, гордя своим мужеством. С присущей ему крестьянской сметливостью он уже сообразил, что его глухота может послужить предлогом для просьбы об отпуске. — Ну, конечно, вы тоже поедете. Радостно воскликнула она. Франциско ликовал. Ведь это даже замечательно. Да, Мария Луиза, конечно, не подумала, что оказывает нам услугу. Однако Мария Луиза об этом подумала. На просьбу Гоя об отпуске первый камергер предложил господину президенту Академии отложить отпуск. Король намерен заказать ему большую картину. Его приглашают в Варанхуэс. Там их величество подробнее обо всем с ним договорятся. Услыхав об этом, Альба побледнела, ну и стерва вырвалась с ней. Но тут же, овладев собой, сказала, хорошо, пускай на месяц или два тебя задержат, все равно мы будем вместе. К сожалению, для счастья Хватит времени, скорее приезжай, старайся, Франчо, нарисуй ее как можно более похожей. Сделай ты такой портрет, чтоб люди удивились, как похожа на себя вот эта маха.